Глава тринадцатая. Гуара. Голова болела. Место удара. Кто вообще бьёт висок? Садисты. Так же и убить можно. Стараясь не двигаться, чтобы не выдать своего пробуждения, осторожно приоткрыла ресницы. Скоро вечер. Я лежу на траве. Что-то вроде пролезка. Рядом за спиной кто-то жалобно стонет. Не человек. Животное. Мои руки связаны сзади. Из ужасного визгливое мяуканье в стороне, где хохочут мужчины. Такое жуткое, что волосы на затылке дыбом встают. Закончив с изучением обстановки, присмотрелась к своим похитителям и их маленькой жертве. Это был белый котёнок с пятнышками. Котёнок-гепарда, так я сказала бы, будь на земле. На Эллероне родителями этого малыша могли быть даже оборотни, но что-то тут не вязалось. Сознание путалось из-за боли, однако я упорно щурила глаза, чтобы высмотреть. С мужчинами было что-то не так. Кажется, из мужского у этих жестоких тварей были только голоса. В остальном я как будто увидела оживших богов Египта. Точнее, одного бога с головой шакала. Как там его? Анубис. Да, это были анобисы. В количестве четырёх штук. Вроде мужские тела, а морды шакалов. Котёнка бросили на стол и обступили со всех сторон. Я не видела, что с ним делают, но меня промурашило до самых позвонков, когда малыш зашипел до хрипа, а потом снова начал визгливо попискивать. За моей спиной раздался страшный удар, как будто кто-то большой и сильный врезался во что-то железное. Мне потребовалась вся выдержка, чтобы не дёрнуться или не перекатиться, чтобы оценить новую угрозу. Шакалы обернулись в мою сторону, принимая человеческий облик нечёсанных бородатых мужиков. «Сиди тихо, киса!» Жутко засмеялся бородач, и у него в руке сверкнул окровавленный острый нож. «Кому он говорит? Мне? Так я же почти с закрытыми глазами!» Твоим котятам всё равно без тебя хана. На заявление мерзавца грянул дружный хохот его дружков-садистов. А у нас большой заказ на перчатки из шкур Гуар. У меня даже дыхание перехватило от ужаса. За моей спиной мама бедного котёнка. Но больше всего, при всей опасной ситуации для моей жизни, меня волновал другой вопрос. не что «Снимает с него живого шкуру?» В горле пересохло. Гуары. Что-то знакомое. Точно. Я читала о них в одной из легенд о Каре Небесной. Это белые пантеры-севиры. Они разумны. Кара привела их из погибающего мира. Велела нагам беречь популяцию гуар. Они фактически считаются священными животными в Шиатарской империи. Кто же эти твари, кто осмелился открыть охоту на столь прекрасное и грозное животное? Да ещё и таким безбожным образом. Ярость клокотала у меня в груди. Я даже забыла, что сама нахожусь в пленении. Едва мужчина с головами шакалов отвернулись, поджала коленки к животу, спину выгнула по кошачьи, чтобы просунуть в кольцо рук нижней конечности. Так скованные запястья окажутся спереди, И я смогу развязать узел жёстких верёвок. Такой манёвр я постоянно тренировала, чисто для гибкости. Я подумать не могла, что это упражнение когда-нибудь мне пригодится. Едва завязанные до синевы запястья оказались в моей доступности, я зубами растрепала узел и скинула верёвки. Действовала быстро и одновременно с этим думала. Успела оценить огромную пантеру, то есть гуару, которая действительно находилась позади меня в огромной клетке, запертой на амбарный замок. Огромная кошка в холке была с меня ростом. Сначала она рычала и билась о прутья, а потом, заметив мои трепыхания, прищурилась, замерла. Я подобрала подол платья, чтобы он не шелестел по лежалой листве, и подвязала его на поясе. Поморщилась от досады, взглядом вводя в поиск хоть какого-нибудь оружия. Полос остался в апартаментах, в серебряном сундуке для хранения, который сделали для меня дверги. Соглашаясь на прогулку с императором, я подумать не могла, что экскурсия может закончиться подобным образом. А так, с каким удовольствием перестреляла бы этих ублюдков? Реально, народ тут непуганый С другой стороны, эти товарищи не наги, но вопросов у меня к Альтаиру всё больше. Вряд ли эти твари вообще должны тут быть. Браконьеры проклятые. Взгляд наткнулся на ржавый топор, и мои губы расплылись в кровожадной улыбке. Прямо флэшбеки в чистом виде. Вспомнился целитель-вор, который пал от моей руки в замке Моран. Я осторожно на корточках подкралась к топору, косясь на охотников и стараясь сознанием отгородиться от жалобного мяуканья котёнка. «Самой мне их не одолеть», — с сожалением констатировала факт, хватаясь за рукоятку оружия. «Кто-нибудь из них да заденет, а это не дело». Чувствуя себя идиоткой, посмотрела в жёлтые глаза Гуары. «Поможешь?» — прошептала едва слышно. «И Коша кивнула мне» это здоровенная зверюга кивнула. Впервые на своей памяти я помолилась, помолилась Каре Небесной, попросив её благословения. А потом все мои мышцы напряглись в готовности к атаке. Я быстро подбежала к клетке и ударила топором по амбарному замку. Удар, как я и ожидала, привлёк к нам внимание охотников. Но было уже поздно. Гуара выскочила из клетки, бросаясь в сторону убить своих котят. Жив ли он, последний из котят? Я ринулась на помощь зверю, отметая страх перед оборотнями-мужчинами, которые при опасности снова приняли вид шакалов. Мне повезло, что Гуару оборотни посчитали опаснее меня, потому как все силы бросили именно на неё. Уверена, только поэтому мне удалось убить своего первого Анубиса. Я его зарубила топором, напав со спины. Недопорядочности, слишком разница нашей силы. Да и какая совесть у киллера? «Схватите, схватите девку!» Заорал главарь с ножом, тыкая его острием в мою сторону. «Идиот, какая девка? Бейте Гуару заклятиями. Она умрет, а у нас заказ на живую Гуару. Какой заказ, дурак? Она сейчас нас всех порвет!» Крики, оборотни и рычания гуары летели во все стороны. Птицы в пролеске взвелись в небо, отчаянно чирикая. А внизу была резня. Я только и успевала, что уворачиваться, отражая атаку быстро пришедших в себя браконьеров. Поразительно, но мы с гуарой здорово помогали друг другу, прикрывая спины и не позволяя шакалам застигнуть нас врасплох. Видя, что не справляются... Мерзавцы переглянулись и бросились в сторону столика, где затих котёнок. Я заметила этот подлый манёвр первый. «Убей его!» — крикнула Гуарина последнего, бросаясь на перерез двум оставшимся оборотням. Главарь оскалился, когда я выросла на его пути, переместившись, к моему удивлению, очень быстро. «Так и знал, что намаюсь с тобой, человеческая сучка!» «Завали пасть, шакал!» Перехватив топор, в левую руку прищурилась. «Тебе пора в твой дуат». Моя речь так разозлила оборотня, что он решил перейти к фатальным действиям. вскинул руку и вызвал чёрное нечто. Пульсирующий чёрными молниями шар. «Всё, — поняла я, — это конец. Жаль, особенно котёнка». И тут, когда надежда почти покинула меня под сверкающим блеском молний, Тот, о котором я сожалела больше своей собственной настигающей смерти, тихоми укнул Я оглянулась на израненного малыша. Он лежал весь в крови. В нескольких местах на его туловище были видны глубокие порезы, которые нанёс главарь бородатых изуверов, чтобы ювелирно снять с котёнка шкурку. «Прости, малыш», — выдохнула я и зажмурилась, так как треск пульсара стал просто до ужаса громким. Но вместо предполагаемой боли меня неожиданно окутало теплом, таким родным и ласковым, что я с удивлением распахнула ресницы. Яркий свет кружил вокруг меня, точь-в-точь точь такой, какой шел от черной статуи богини Кары после песни. Только сейчас его источником была не статуя, а маленький котенок со слезящимися зелеными глазами. Магический зверь! Он спас меня! Спас! Чёрная сфера прошипела и растеклась вязкой с жижей, натыкаясь на барьер и растворяясь раньше, чем достигла земли. Я почувствовала небывалый душевный подъём. Перехватила рукоятку топорика покрепче и саданула прямо в лицо ощерившегося шакала. От всего сердца, которое переполняло лютой ярости и презрения Как он верещал! Я едва успела выдернуть единственное оружие из его рожи, прежде чем мерзкая скотина отшатнулась и упала на ковер из осенних листьев, крича от боли. За спиной главаря застыл последний невредимый охотник. Его товарища Гуара уже дожевывала в метрах в шести от нас, там, где я ее оставила, бросившись прикрывать собой котенка. Судя по лицу Анубиса и его рычанию, мне предстоял сложный бой. Оборотень достиг той точки бешеной злобы, когда становишься опасен даже для себя самого. Встав в боевую стойку, я поморщилась. Мне бы повернуться немного корпусом но сзади котенок. Я не могла подвергать его опасности. Он и так после магического всплеска затих, уронив голову на поверхность столика. Пригнувшись чуть ли не к земле, охотник по волче завыл и бросился в атаку. У меня в груди ёкнуло, а в животе похолодело. Чего уж лукавить, столкновения с оборотнем в лобовую у меня ещё не было, поэтому адреналин в моей крови поднялся до невиданных высот. Когда шакал с телом могучего воина почти настиг меня, слева метнулась огромная, просто гигантская тень. Первой мыслью было «Гуара, она успела». Но нет, это была не Гуара. Это был Альтаир причем такой, каким я его еще не видела. Огромный изумрудный хвост императора Василиска опутал оборотня по рукам и ногам, сдавливая до синевы. Захрустели кости. Сам же Альтаир, точнее его человеческая половина, нависла над кричащим охотником, сверкая до жути светящимися золотыми глазами и угрожающая шипя. «Отвернись, Вивен, не смотри». Настойчиво попросил знакомый голос за моей спиной. Я вздрогнул от неожиданности, резко поворачиваясь с топором наготове. «Шайтар!» Капитан Дюри отшатнулся. Он тоже был в военной форме. С хвостом, только красным, под цвет его волос. И с интересными наплечниками. Рост нага значительно увеличился. Теперь мне приходилось задирать голову, чтобы посмотреть в лицо змея Люда ибо на уровне моих глаз были только ребристые кубики умопомрачительного прокаченного пресса, опрометчиво неприкрытого броней. За Шайтаром в шеренгу выстроился отряд Альтаира в неполном составе. Такие же здоровые полуголые воины-наги с хвостами и открытыми торсами. — Что за полуголая гвардия? Дюри мрачно кивнул, поднимая руки. — Это я, леди Вивиан, не бойтесь. «Да я и не боюсь», — дёрнула плечом, опустила топор и подошла к котёнку, которого осторожно пыталась стянуть зубами рычащая гуара. Зверюга настороженно посматривала в сторону нагов и шипела на малейшее их движение. В сторону Альтаира, крушившего охотничий лагерь с целью добить всех браконьеров, просто некогда было смотреть. «Стой!» — с опаской шагнула к гуаре. «Ты навредишь ему!» Белая пантера припала к земле и ощерилась. Не на меня. На Шайтара, который бросился следом за мной. «Леди Вивен, нельзя. Гуары опасны. Они одичали и...» «Сами вы одичали». Огрызнулась с раздражением, сбрасывая руку мужчины со своего плеча. «Она меня понимает. Стойте, я попробую. Нужно оказать котёнку медицинскую помощь». «Господин меня убьёт, если с вами. Циц!» У нагов дружно отвалилась челюсть на мою любимое междометие, которое так нагло приватизировал их Аширис. Я посмотрела на пантеру и подняла руки. «Пожалуйста, я хочу помочь». Кошка долго смотрела на меня, минуту не меньше. Но я все же дождалась еще одного кивка от нее. Сразу принялась рвать подол подъюбника Перевязала котенку лапы, где были сделаны надрезы для снятия шкурки, и шею. Глядя на глубокую длинную рану, которую подонок сделал вдоль живота, поджала гнев на губы. «Тут надо зашивать», — на глаза набежали слезы. Давно я не плакала, а тут прям прорвало на тихие рыдания и всхлипы. Шайтар хотел подойти, но Гуара его не пустила, угрожающий ходя вдоль невидимой линии, которую она мысленно для себя провела, обозначив своей безопасной территорией. А вот Альтаира поведение Гуары не испугало. Он за доли секунды оказался рядом, полностью оборачиваясь в человеческий облик, и схватил меня за плечи. «Аня, ты в порядке? Что болит? Почему ты плачешь?» «Котёнку надо зашить живот». Я разрыдалась, размазывая по лицу грязными, окровавленными руками слёзы. Нервы сдали. «Есть иголка с ниткой?» «Иголка?» Тар даже растерялся. Потом прижал меня к себе. Голый. У него даже надплечников не осталось после оборота. Это здорово отрезвело. Сам же император будто не замечал неловкого момента, отдавая приказ рваными фразами. «Яго, неси сумку с зельями Там должна быть нить. Надо вылечить детеныша Гуары». И дальше мягким голосом. «Аня, скажи Гуаре, что мы не навредим ей и котёнку. Она тебе доверяет». Не хотя отпустил, напряжённо наблюдай за мной. Я приблизилась к пантере и повторила слова Шариса, присев на корточки. Кошка подошла ближе и тыкнулась мордой в мою ладонь, которую я выставила, чтобы продемонстрировать свою открытость и чистоту помыслов. Шершавый язык прошёлся по моим пальцам щекоча. «Вас больше никто не тронет, и я не позволю», — пообещала от всего сердца. «Я любила животных всегда, считала их более честными, чем людей. Поэтому такое зверство, что творили оборотни, поразило меня до глубины души». Гуара нагнула голову и мягко боднула меня, как будто смеясь, говоря что-то типа, «Ты простая человечка, это тебя надо защищать». К моменту, когда я успокоилась, Яга уже стоял у столика с котенком и ловко орудовал тонкой иглой с шелковой нитью. Яга был в отряде Альтаира кем-то вроде военного врача. Мы с Гуарой с тревогой следили за изящными длинными пальцами Нага с фиолетовым хвостом. Видимо, плащ был только один. Именно им Альтаир скрыл свою наготу, ведь брюки на нем волшебным образом после оборота так и не появились. «Плохо, что ты и не оставил никого в живых». Тихо между тем сетовал Шайтар, хмуря широкие бордовые брови. «Да», — с досадой признал Альдаир, — «змей был в такой ярости». «Как вообще хасаки оказались на нашем континенте?» Я с любопытством вклинилась в мужской разговор. «Хасаки — это...» «Оборотни из псовых, подлые твари». «Живут кланами на южном континенте, поделённом между огромным многообразием подвидов оборотней. Живут набегами». «Одним словом, дикари», — поморщился Шайтар. «Дикари, но похитили леди Моррен не они. Их вон не перебить никаким зельем». Альтаир прищурился, задумавшись. Её явно передали им на границе Зертанского леса. Видимо, чтобы Хасаки увезли к себе. Дюри нахмурился. Думаешь, семейка советника никак не уймётся? Наш маршрут был известен только ближнему кругу. И лорд дошал Хасис до сих пор никак не может простить тебе отмену помолвки с шаларой. Альтаир недовольно цокнул языком, подарив другу недовольный взгляд. Я отвернулась и сглотнула горечь зарывшись пальцами в мягкую шерстку гуары. Это успокаивало и, надеюсь, помогало не выдать настоящих эмоций. Меня затопили возмущение и ядовитое недовольство. «Это что, ревность? Из-за помовки?» Дашал слишком труслив для такой дерзости. «Я скорее поверю, что это дядя.» Начал действовать. «Он же на источниках», — смутился Шай. «Хотя... после того, как он продал тебя в рабство...» «Тише...» — качнул Тар головой, оглядываясь, но его воины оставались на значительном от нас расстоянии. «Только Яга мог услышать тихую беседу своих полководцев. Доказательств нет, чтобы обвинить дядюшку в предательстве. У нас есть только догадки Шаха. Однако это так. Дядя становится всё наглее». Необходимо уже что-то с этим делать. Шай, подай остальному отряду сигнал, чтобы они пригнали сюда экипаж, и пусть парни переоденутся. Мою одежду захвати на обратном пути. Шаарис дернул головой и посмотрел на меня, придвинувшись с загадочно блестящими змеиными глазами, как только Дюри ушел, и мы остались наедине. «Аня». «Да». «Твое оружие. Почему ты не использовала его сейчас? Где оно?» Надеюсь, ты не оставила его в Альвеоре? Нет, оно во дворце. Аня. Альтаир проникновенно посмотрел в мои глаза. Да. Мне нужна твоя помощь.